253 страница. Имя существительное. Имя существительное это класс слов, объединённых категориальным значением предметности и выражающих это значение в формах рода, числа и падежа. Значение предметности это понятие не логическое, а грамматическое. В грамматике предметом считается всё то, чему наше сознание способно приписать различные признаки – качество, свойство, состояние, действие. С точки зрения логики – белизна снега, мягкость шерсти, пестрота ткани – это качество предмета. Но в языке – это предмет, то есть нечто, способное производить действие или быть носителем признаков. Существительная мягкость, пестрота свободно присоединяет глаголы. Мягкость шерсти теряет свои качества. Могут определяться прилагательными, необыкновенная белизна. Существительно называют предмет в грамматическом значении слова. Лексическое значение участия существительной совпадает с их значением предметности. Это ядро. имён существительных. Они служат названиями конкретных предметов действительности живых существ, предметов, бульдозерист, лягушка, насекомое, бревно. В классе имён существительных входит большая группа слов, называющих различные качества, свойства, отношения, действия, процессы Предметы в грамматическом значении слова – борьба, вслед, голубизна, старение, ходьба. Категория предметности имени существительного не только делает отдельным предметом мысли различные свойства и качества, но и признаки действия, состояния и отношения. Всё это выражается в возможности создавать абстрактное существительное – Превращает слова разных частей речи в существительные. Так и буду жить один меж прочих, А со мной отныне на года Вечное окружение этих строчек И глухонемоя никогда. Сильвинский. Значение предметности имени существительного реализуется в грамматических категориях, которые характеризуют существительное как часть речи. Это категории рода, числа, падежа. Каждое существительное, за исключением небольшой группы слов с формами только множественного числа ножницы, сани, сливки, относится к одному из трёх родов мужском, Планетарий, север, юноша, женскому, героиня, старина, чёткость, к среднему, заключение, поле, село, что получает выражение в окончаниях именительного падежа единственного числа и уточняется типом склонения, либо выражается иными средствами. Смотреть можно параграф 113 по 115. Это страница 254. Подавляющее большинство существительных склоняется, то есть изменяется по падежам. Невозможно представить имя существительное в речи вне падежа. В склоняемых существительной категории падежа выражается с помощью падежных окончаний всех форм данного слова. У несклоняемых существительных используется единая омоформа, но значение падежа выражается с помощью синтаксических средств. Коммюнике опубликовано. Как следует и вчерашнего коммюнике. В новом коммюнике сообщается... Передачи были посвящены вчерашнему коммунике, опубликованному в вечерних газетах. Любое существительное обязательно принимает форму единственного, либо множественного числа. Лист – листья. Красота. Категория рода, числа и падежа – это важнейшая независимая категория, которая реализуется в формах рода, числа и падежа. Синтаксические возможности существительного значительно богаче, чем у слов других частей речи. Но основной функцией существительной является выражение подлежащего и дополнения «Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит, повисли перлы дождевые, и солнце нити золотит тютчевку». Однако, существительное способна выступать в роли разных членов предложения, как главного, так и растепенного. Легло мне в подножье широкое русское поле. Я слёзы, Россия твоя. Я матери горе слепое. Я обелиск Цибин. Имя существительно характеризуется только ему присущим способами словообразования – Субстантивацией прилагательных и причастий Будущее – цитрусовое, командующие – мороженое. Абревиацией – ВУЗ – универсам. усечение основ по аббревиатурному способу. Фак – факультет. Маг – магнитофон. Существительное определяется прилагательными, местоимениями прилагательными, причастиями, которые согласуются с ними в роде, числе, падеже. Лексико-грамматические разряды иnon существительных. Лексическое и грамматическое значение в слове постоянно взаимодействует. В ряде случаев лексическое значение слова влияет на его грамматическое свойство. Различные лексические значения слов и связанные с ними особенности проявления грамматических категорий дают возможность выделить среди имён существительных группы слов, которые будут называться лексико-грамматическими разрядами. Первый разряд – нарицательное и собственное существительное. Второй разряд Конкретное существительное, которым противостоят существительное, отвлечённое, собирательное, вещественное. Третий разряд – существительное, одушевлённое и неодушевлённое.